Глава 15. Можно я буду работать с животными? попросил Брюс. Нет, сказал Майк. Пожалуй, я направлю тебя на одну из наших ферм. Побудешь месячишко на полевых работах, посмотрим, как справишься. На свежем воздухе, поближе к земле. Люди слишком стремятся к небу со своими ракетами и спутниками, а думать надо о а... я хочу быть кем-то живым. Земля живая. Настойчиво произнёс Майк. Она ещё не умерла. Ты получишь от неё намного больше. Тебе приходилось иметь дело с сельским хозяйством. Ну, там, семена, обработка почвы, сбор урожая. Я работал в офисе. Теперь будешь работать в поле. Если твой разум вернётся, то только естественным путём. Нельзя заставить себя снова думать. Можно ли уж упорно трудиться, например, сажать семена или пахать землю на наших овощных плантациях, так мы их называем, или бороться с вредителями? Мы опрыскиваем насекомых из пульверизатора. Однако с химическими веществами надо быть крайне осторожным, иначе они принесут больше вреда, чем пользы. Они могут отравить не только урожай и почву, но и человека, который пустит их в дело. Проесть его голову, как проела твою. Хорошо, сказал Брюс. Тебя прыскали, думал Майк, и ты стал букашкой. А прыскай букашку ядом, и та сдохнет. А прыскай человека, обработай его мозги, и он превратится в насекомое. Будет вечно трещать и щелкать, двигаясь по замкнутому кругу, повинуясь рефлексу, как муравей, исполняя последнюю команду. Ни что новое не войдет в этот мозг, думал Майк, потому что мозга нет, как и человека, который был в нем заключен, которого я никогда не знал. Но может быть, если привести его на нужное место, если наклонить ему голову, он еще сможет посмотреть вниз и увидеть землю, сумеет осознать, что это земля и поместить в нее нечто отличное от себя, нечто живое, чтобы оно росло, ибо это то, чего сам он делать уже не может. Расти. Может лишь умирать дальше, пока не умрёт совсем, и мы не похороним его. У мёртвого нет будущего, только прошлое, а у актёра Фреда Брюса нет даже прошлого, лишь только то, что перед глазами. Майк вел грузовик, рядом на сиденье подпрыгивало обмякшее тело, оживлённое машиной. Уж не новый ли путь сделал это с ним, думал Майк. породил препарат, который в конечном итоге вернул его к себе. Директор распорядитель сказал, что их цели будут открыты ему, когда он проработает в штате ещё 2 года. Эти цели, сказал директор распорядитель, не имеют ничего общего с лечением наркомании. На какие средства существует новый путь, известно одному лишь До널ду, директору распорядителю. Но недостатка в средствах не было никогда. Что ж, думал Майк, производство и распространение препарата S должно приносить огромные деньги, достаточные, чтобы новый путь рос и процветал, и чтобы оставалось ещё на ряд других целей. Смотря, для чего предназначен новый путь. Майк знал, федеральное правительство знало то, чего не знала ни общественность, ни даже полиция. Препарат S не синтезировали в лаборатории, как и героин. Препарат S был органического происхождения, так что, скорее всего, новый путь рос и процветал в буквальном смысле. Живые, думал Майк, никогда не должны служить целям мертвых, но мертвые. Он взглянул на Брюса, натресующуюся рядом пустую оболочку. По возможности должны служить целям живых. Таков закон жизни. И вполне возможно, что мертвые... если они чувствуют что-то, чувствуют себя от этого лучше. Мёртвые, думал Майк, которые ещё могут видеть, даже ничего не понимая, это наши глаза, наша камера.